Глава 2. В которой Духареву деликатно напоминают, что он меченосец империи. С утра разговора не получилось. Сергея срочно вызвали во дворец. Аудиенции у автократора Сергей не сподобился. Не тот уровень. Зато его принял логофет Дрома, то есть персона, которую можно было бы сравнить с министром иностранных дел, министром дел внутренних, а также начальником государственной безопасности в одном лице. Важный евнук с явноками признаками недосыпа на дутловатом лице. Сходу сообщил, что из императорской казны с Пафарию за верную службу причитается приз. Потом мягко поинтересовался, насколько серьезны планы Владимира заполучить кисаревну Анну. Духарев ответил, весьма-весьма серьезно. «А нельзя ли как-нибудь решить этот вопрос?» – поинтересовался Логофет. «О цене, ясное дело, договоримся». Он, как и прочие арамейские чиновники, не сомневался, что Сергей – агент влияния на службе империи. Ну а с кем еще можно считать императорского спафария, добровольно живущего среди варваров? Дохарев не стал министра разочаровывать, в смысле переоценки логофетом его лояльности императору. А вот по поводу переубедить насчет цены военной помощи, категорически возразил. Мол, это такая традиция у архонта русов – брать в жены дочерей правителей – с которыми он заключал союзы. А может Архонт согласится на кого-нибудь попроще? Не получится, вздохнул агент влияния Владимир, уже положил глаз на Анну. Более того, это по мнению Спафария Сергия есть единственный способ привести к крещению как самого Архонта, так и его народ. Причем в правильном, то есть византийском формате, а не том, который предлагают германцы или латиняне. При упоминании Священной Империи германской нации логафет поморщился. Это та самая Сигн уже стоила Византии здоровенного куска европейских земель. Какое-то время Византии еще удавалось сохранять Венецию, но вскоре она обрела независимость. Осталась только часть Южной Италии. А как поживает некий блуд, осведомился логафет В свое время этот человек был очень полезен империи, даже обеспечил поставку военной силы по демпинговым, можно сказать, ценам. «Плохо поживает», — сообщил Спафарий. от же его ухо отлучен и сослан на север. За неправильные советы». Логофет вздохнул, вылез из официального кресла и предложил Духареву вина и фруктов. Сергей отказываться не стал. После того, как его когда-то отправили на отравили на Перу булгарского кесаря, Духарев с помощью жены и нанятого специалиста-отравителя из ромеев изрядно навострился в органолептическом определении нежелательных для жизни примесей. Абсолютные гарантии эти навыки не давали. В арсенале византийцев имелись отравы не только без запаха и вкуса, но даже такие, что практически не влияли на тонкий вкус ароматический букет дорогого вина. Однако главной гарантией безопасности было то, что Евнух считал Духарева своим агентом причем эффективным. Потому вероятность того, что Логофет захочет отравить спафария Сергия, была ничтожная. За десертом разговор пошел на более простом языке. Министр хотел обсудиться со специалистом по русскому менталитету варианты кидника. То есть и войско получить, и князя крестить, а вот кисаревну все-таки не отдавать. Не потому что жалко, а потому что плохо скажется на императорском рейтинге. Нарушение заветов предков как-никак. Духовриев ответил, что пока он не видит вариантов, но подумать можно. Хотя если блестящий ум Логофетос не зайдет к голосу мало разбирающегося в большой имперской политике спафария, то по его спафария мнению, если с помощью Владимира Август раздавит мятежников, то какая тогда разница, кто и что подумает. А того, кто посмеет высказать свои думы вслух, можно просто оставить без языка. Очень, говорят, способствует для вразумления болтунов. Министр посмеялся над удачной шуткой своего шпиона и спросил, а нельзя ли по завершении миссии просто кокнуть вышеупомянутого архонта? Как, например, к такому отнесутся другие русы? И не найдется ли среди них лидера, способного подхватить бразды и направить экипаж в другом, более правильном для Византии направлении? Духарев, не моргнув глазом, ответил, что да, убрать архонта русов – это вообще не проблема. Владимир – человек доверчивый и совсем неосторожный в византийском понимании этого слова. Пригласить его в столицу и скормить что-нибудь ядовитое – вообще не вопрос. И, само собой, преемник великому князю тоже найдется, но... тот Духарев сделал паузу, чтобы Логофет отнесся к его словам как можно более серьезно. Но оставшиеся без командующего, которому каждый боец присягнул лично, русы станут совершенно неуправляемыми. Еще неизвестно, кто хуже для государства. Дикие варвары в самом сердце империи – или свои византийские мятежники. Но это еще не самое плохое. После смерти Владимира придется навсегда забыть о возможности крещения Руси именно по византийской линии. Зато вариант крещения от немцев, или хуже того, принятие ислама от злейших врагов империи станет как никогда актуален. А еще стоит вспомнить, что у русов полно сторонников среди мессиан, с которыми император воевал недавно и деликатно выражаясь, не сумел добиться полной победы. Хочет ли автократер заполучить орды русов и мессиан в Македонии и Фракии? Он, смиренный с Пафари Сергий, полагает, что нет. Логофет, прекрасно знавший, что Василий из Болгарии едва ноги унес, понимающий покивал. А если рассмотреть такой вариант, предложил он, что в процессе подавления мятежа русы понесут столь большие потери, что не смогут более представлять собой значительную военную силу? Тогда другое дело одобрил шпион Сергий тем более, что в этом бою может пасть и сам Архонт. Вот-вот обрадовался византийский министр. Самое то для правильного развития сюжета. Правда, чуток поразмыслив, сообщил, вернее, соврал с Пафарий, экспедиционный корпус князя Владимира – лишь небольшая часть его войска русов. И если у тех найдется подходящий лидер, то разборок не избежать. «А он точно найдется», – решил уточнить Логофетт. Ведь всех своих лучших, то есть самых агрессивных полководцев Владимир, насколько Логофету известно из донесений, намерен взять с собой, а дети самого Архонта еще слишком малы, чтобы их опасаться. А говорит ли Логофету что-нибудь имя Добрыня? Логофет кивнул. Он хорошо изучил вопрос. Но он также слыхал, что Добрыня стар. Да, он не очень молод, согласился Духарев. Но о старости тоже говорить рано. Он, Сергий, старше Добрыня на 20 лет но все еще в хорошей форме. А Добрыня сейчас просто в наилучшем для воеводы возрасте. Однако он с пафари просто восхищен мудростью логафета который вовремя решил поставить вопрос о потенциальном правоприемнике Владимира. Молодой архонт силен, но не искушен. Он думает деснице, а не головой. А вот его десница, то есть Добрыня, опаснейший человек. И очень любит своего племянника. То есть этот племянник самое дорогое, что у него есть. Потому что по законам варваров, брат матери ребенку ближе отца. Нет, он сиятельный логофет Дрома, просто великий мудрец. Наверняка понимает, что убить архонта Владимира было бы огромной ошибкой. Пороже Евнуха было трудно понять, купился ли он на игру Сергея. Коварнейшая и хитрейшая бестия. Иные в придворной византийской игре не выживают. Но с логикой у логофета все нормально. Пусть думает. А уж он Духарев сделает все для того чтобы войско Владимира не было перемолото в византийской мясорубке.